Орбиты взаимодействия. Диалог с Михаилом Капустиным. Художественная культура Киргизии завоевала общесоюзное признание, а некоторые произведения киргизской литературы и искусства приобрели даже мировую известность. Назову наугад несколько примеров. Ваше Чингисто Рикулович «Литературное творчество», фильмы Шамшиева «Выстрел на перевале Караш» и Акеева «Небо нашего детства». «Поклонись огню» и другие, в частности документальные ленты, с успехом прошедшие по экранам Западной Европы и удостоившиеся ряда призов. А мужественная манера актерской игры Суменкула-Чокморова сделала его кумиром молодого зрителя во многих странах. В нашей многонациональной стране создана единая советская социалистическая культура. Тем более интересно и важно посмотреть, каков, так сказать, внутренний механизм развития каждой из культур, входящих в единую социалистическую культуру, в чем специфика национального художественного развития, его сложности и обретения, важные и поучительные для всех других культур Союза. Опыт советского Кыргызстана представляется в этом смысле достаточно интересным. Ну что ж, Михаил Павлович. Давайте попробуем разобраться, хотя едва ли можно решить это в устной беседе с ее неизбежной импровизационной легкостью суждений. Вы сами работаете над книгой, где этот вопрос центральный, и когда я читал вашу рукопись, то еще раз задумался о том, что вещи, порой вроде бы само собой разумеющиеся, оказываются нелегким материалом при попытке теоретически осмыслить их. Подумал я и о том, что вопрос о взаимодействии национальных художественных культур, о возникновении единой социалистической художественной культуры недаром оказался сегодня той точкой, в которой особенно заметно сходятся интересы художников, критиков, теоретиков. Будем исходить из предположения, что выводы, даже сделанные на черновусной беседе между людьми наших профессий, имеют определенный смысл. носят живой характер своеобразных рабочих гипотез. Обычно указывают на самобытность, яркое национальное своеобразие материала, язык и форм искусства того или иного народа, как на главное условие его заметности в ряду художественных явлений других культур. Но, во-первых, это скорее следствие, чем причина, ибо в том-то и состоит задача, чтобы определить, как складывается такое национальное своеобразие в наших современных условиях. А во-вторых, своеобразие само по себе еще далеко не все. Можно было бы назвать десятки и сотни произведений самых разных родах искусства, которые вроде бы весьма самобытны, приметны, как говорили прежде, экзотичны, для стороннего глаза, но которые не обладают весомой эстетической значимостью, и потому не имеют серьезного резонанса в мировой культуре. Так что достижение самобытности отнюдь не самоцель, не так ли? Безусловно. Становясь самоцелью, самобытность приводит к этнографизму, не имеющему художественной ценности, а в худшем случае к замкнутости, к эстетическому национализму, так сказать. Художник резко ограничивает свои возможности отрубая себе путь к общечеловеческим обобщениям, которые одни только и являются высшей задачей искусства. Но в то же время общечеловеческие обобщения невозможны без национального. Примеры наднациональной культуры тоже хорошо известны. Скажем, абстракционализм. Они далеки от подлинных сокровищ искусства, которые, по словам Ленина, должно уходить своими корнями в самую толщу широких народных масс. Таким образом, этнографизм и абстрактность – две крайности, две реальные преграды на пути к художественным открытиям, а мы вправе говорить сегодня именно об открытиях киргизской советской культуры, несмотря на ее очевидную молодость. Да, действительно, наше искусство очень молодо, Если бы сейчас оно находилось в периоде подражания и ученичества, это было бы, кажется, только естественным. Но произошел совершенно очевидный рывок. Вот мне недавно пришлось посмотреть несколько иранских фильмов. Тут очевидно и желание иметь собственное лицо, кто же этого не хочет, и в то же время сквозит невольное подражание западноевропейскому кинематографу, причем не лучшим, прямо скажем, его образцам. Отсюда эклектика. Конечно, в ученичестве тоже бывают разные тенденции. Некоторым из просмотренных мною иранских или арабских фильмов пока еще свойствен консерватизм, подобно вращению в одном и том же сентиментально мелодраматическом колесе, да и документальная, а чаще псевдодокументальная манера ряда кинолент стран Африки, меня лично тоже не убеждает. «Наше киргизское кино почти ровесник всем этим национальным кинематографиям, поэтому резонно было бы и у нас ожидать ученичества. Однако с нами это как будто бы не произошло. Это не значит, что мы так уж резко вырвались вперед, но все же какая-то своя, своя обычная попытка взглянуть на мир и, пользуясь всем, что достигнуто советской и мировой культурой, решить общие проблемы, на собственном национальном материале в нашем случае обнаружилось. Может быть, это и стоит обозначить как школу. Своеобразные школы сложились у литовцев, в грузинском кино, складывается она и у нас. На мой взгляд, все зависит от того, как понимать тезис быть самим собой. Именно единая советская социалистическая культура дает возможность национальным школам достигнуть правильного понимания этого здесь одна из важнейших черт диалектики нашего социального развития надежный противовес стандартизации, которая жестоко обедняет человеческое. Что уместно в промышленности, то заказано искусство. Общесоветская социалистическая не есть средняя арифметическая величина от всех национальных культур. Такое решение. было бы механистичным, некачественным, а чисто количественным. Очень, очень важно искать общесоциалистические решения, но не теряющие ничего из богатств, присущих каждому из народов нашей страны. Взять хотя бы свадебный обряд, пусть примеры покажутся неожиданным для нашей беседы. Сейчас он почти всюду, во всяком случае в городах, стал выглядеть, увы, почти одинаково благодаря, так сказать, единому конвейеру ЗАГСа. Очень грустное впечатление оставляют свадебные автомашины, снующие по улицам наших городов, с нелепо раскоряченными куклами на радиаторах, с надувными шарами, бумажными лентами и прочей бескусицей. Если бы у нас хватило мудрости оставить и развить вековое эстетическое убранство в том его уникальном единстве публичности и интимности, которое присуще народному свадебному обряду. Разумеется, не о социально вредных пережитках типа Колыма за невесту, а о его уникальном поэтическом обрамлении я веду речь. Может быть, иной восточной невесте и сегодня, как это воспето в эпосе, хотелось бы иметь сорок косиц, что сорок сбегающих с головы ручейков. Как нет же, многие, слишком многие норовят подставить свои такие разные головки под единый стандарт. Плох всякий стандарт, плохо, если каждую невесту будут обязывать иметь 40 косичек. Не лучше, если ложные представления о современном стиле, тоже стандартизированные, заставляют девушку вопреки внутреннему желанию подгонять себя под образец манекена. в витрине парикмахерской. Разумеется, это пример частный, но зато наглядный. Ведь точно так же под одну гребенку остриженными могут оказаться и герои в произведениях искусства, если в качестве гребня выступает та или иная схема. Собственно, новая и плодотворная полоса развития национальных кинематографий, да и литератур в нашей стране, началась как раз с преодоления схем, Когда с героев был снят некий стандартный панцирь, и под ним оказалась живая, борющаяся и изменчивая человеческая индивидуальность, попадающая в ситуацию борьбы не только с внешними препятствиями, но и борьбы внутренней, самой собой. Например, схватки между чувством родового долга и традицией с чувством всевоглощающей любви, как в Джамиле. когда человеческие чувства становятся духовными, и писатель приходит к открытию этой духовности. Хотя бы. Так вот, чтобы углубить человеческий характер и в то же время придать ему объективную широту, значимость, он должен получить национальное наполнение. Изменение национальной души, определенной в обрядах, традициях и прочее, процесс сложный, Здесь одинаково вредны и неумеренная самоцельная их канонизация и огульное отрицание во имя того безликого стандарта, о котором мы говорили. Я убежден: самое главное в высоком искусстве – это реализм. Если мы будем тысячами нитей не только по форме, но и по существу связаны с реализмом, то тем самым мы будем связаны и с национальной почвой. Сама жизнь требует. от сегодняшнего художника реального отображения, то есть социалистического реализма для изображения социалистической реальности. Одно из завоеваний нашей современной действительности в том, что духовная необходимость реализма стала закономерностью духовной жизни всех народов и каждого человека, и его искусства. Только этот метод обеспечит подлинное своеобразие, Ведь оно свойственно самому жизненному материалу, то есть людям, их жизни, быту, отношениям, надобно только суметь проникнуть в глубину. Вот, скажем, американская картина «Маленький большой человек». Покуда режиссер знакомит нас с жизнью американцев, все мне кажется нормально, интересно и художественно убедительно. Но как только он переходит... к изображению индейцев шаенов помните? Так художественная правда искажается, возникает экзотизм. Люди говорят каким-то высприньем, нарочито метафоричным языком. А вот в другом американском фильме про быт индейцев, но с замечательным актером, умеющим перевоплощаться в разные национальные типы. Подскажите, у меня скверная память на имена и названия. Энтони Куин. Игравший грека Зорбу И итальянца Дзампана Да-да, так тут удивительная точность Не столько в описании быта Сколько прежде всего В психологической характеристике Этих индейцев Я смотрю и верю художнику Что они именно таковы Точно и в самом деле С ними живыми Познакомился Потом дальше, правда, начинается вестерн Типичный, дурного толка А вот в начале настоящий реализм, со всей подлинностью передачи национальной психологии, несмотря на то, что исполнитель главной роли – человек совсем другой национальности. Насчет фильма «Маленький большой человек», поставленного Артуром Пеном, не могу с вами согласиться. По-моему, там дело вовсе не в экзотизме, а в определенной иронии авторского взгляда. Но, в конце концов, Не о данном фильме мы говорим. Важно признать, что почва национального своеобразия искусства есть естественная почва самой национальной жизни, увиденной глазом художника-реалиста, а не натуралиста, то есть увиденной точно, глубоко и обобщенно. Но чтобы на этой почве собирать урожай, необходим постоянно обогащающийся арсенал художественных средств. О киргизском кино говорят, что творчество Айтматова оказалось для него не только знаменем и стимулятором, но и такого рода арсеналом. Так ли это? С одной стороны, все, без исключения вашей повести и даже отдельные рассказы, «Солдатенок», экранизированы. А «Тополек мой в красной косынке» тогда же дважды. двенадцать лет назад в фильме «Сахарова перевал» и сейчас двухсерийная картина Поплавской «Я Теньшань, только что вышедшая на экраны. С другой стороны, случайно ли, что до сих пор к вашему творчеству обращались московские режиссеры Сахаров, Шепитько, Урусевский, Поплавская, а не режиссеры Киргизфильма? Не говорит ли это о том, что писатель Айтматов и эти последние шли разными путями, по крайней мере, до сего дня? Возможно. Что же касается интереса москвичей к моим повестям, то просто, думаю, я выступил в литературе как раз тогда, когда в кинематографе стало в очередной раз ясно, что ему необходима литературная основа. Люди на экране должны не просто выполнять те или иные внешние действия, двигаться в кадре, но прежде всего решать нравственные проблемы, открывать и анализировать сложность жизни, переживать, страдать. жить внутренней душевной жизнью. И когда режиссеры стали искать такую литературную основу, они находили иной раз и далеко от Москвы. Вот и получилось, что вы и ваши учителя в некотором роде поменялись жестами. Если вы в свое время восприняли художественные уроки фильма «Летят журавли», то через десяток лет Русевский стал искать продолжение собственной творческой линии, в повести «Прощай, гульсары». Но для подлинного синтеза литературы и кино необходима безусловная органичность. А что это значит? Это понятие довольно трудно охарактеризовать прямую, и я сначала попытаюсь пойти от обратного. При отсутствии безусловной органичности возможны по крайней мере два варианта взаимодействия литературы с кинообразом. Первый, когда преобладает кинематографичность, та самая, при которой получается вроде бы яркая, зримая картина, но лишенная всей сложности литературного первоисточника. Таков, скажем, бег и находца. Вторая, когда давлеет литературная основа, как в Джамиле Поплавской. Тогда киноформа ощущается, как не вполне самостоятельная. о чем-то вроде живописной иллюстрации к закадровому тексту? Ну, а откуда берется все-таки безословная органичность? Дело, понятно, не в простой принадлежности к данной нации. Русская культура всегда проявляла жадный интерес к другим национальным культурам, как Запада, так и Востока. В частности, жизнь, труд, быт и культура народов Средней Азии в их национальной конкретности – стали достаточно органичными для многих русских художников, живописцев, музыкантов, писателей, кинематографистов, влюбленных в эти края, глубоко и пристально изучавших национальную психологию и культуру народов, здесь живущих. Вспомним Павла Кузнецова и Виктора Успенского, Леонида Соловьева и Сергея Бородина, Якова Протазанова и льва свердлена, и так далее. Так что безусловная органичность художника по отношению к материалу национальной жизни не падает с неба и не передается автоматически по наследству с молоком матери. Она приобретается, достигается собственными личными, самоотверженными творческими усилиями. Почему самоотверженными? Потому что, безусловно, необходима для достижения художником этой органичности, на мой взгляд, любовь его к данной нации, ее жизни и культуре, самоотверженная любовь. Ведь любовь – только тогда и любовь, когда она самоотвержена. И может быть особенно важно, что перед необходимостью обретения этой безусловной органичностью стояли и московские, и киргизские мастера – Тогда, когда в киргизском кино, в его взаимодействии с литературой, наметился, а затем завоевывался, качественно новый этап. Это был важный успех в развитии всей единой советской социалистической культуры, в ее сложных взаимосвязях, общесоюзной проблематике, решаемой всеми национальными отрядами вместе. Ясно, что жизненный материал ваших повестей – сначала не был безусловно органичным для некоторых московских кинематографистов. Им нужно было вживаться в психологический строй в жизненные реалии киргизского народа. ведь эти мастера впервые работали с таким материалом. Но перед необходимостью подойти к органичностью оказались и молодые киргизские режиссеры, ибо они в ту пору не дошли еще до художественного освоения, тем современности. Я полагаю, и пишу об этом в своей книге, что начали они с публицистического документального ее освоения, то есть не собственно художественного, и выросши на этом, через родной героический эпос пришли к органичному изображению героики становления киргизской социалистической нации, революция, гражданская война. Вы же лично, как мне представляется, шли встречным путем, а именно, от художественного освоения послевоенной эпохи, на которую пришлась ваша юность, и которой поэтому не могло не быть отмечено ваше начало, повести лицом к лицу Джемиля, к другому, более раннему рубежу, эпохи по революционной, первый учитель, а оттуда через историю и эпос к современности, уже куда более богато, более глубоко понятой «Гульсары. Белый пароход». И далее, наконец, прямое обращение к истории и героическому эпосу «Плач перелетной птицы. Замысел переложить Манас» языком современной прозы. Во всем этом видна логика художнического развития. И не случайно здесь впервые пересеклись ваши пути и пути киргизского кино. Болот Шамшиев становится вашим соавтором-режиссером по белому проходу. Пути к органичности различные и вовсе не просты. Вот, например, образ природы в фильмах русских режиссеров на киргизские темы. Порою очень впечатляющий, он все же явно отличается по изобразительному письму от того, что есть в любой из айтматовских повестей. Зато близкий вашему образ природы. есть в фильмах «Наследие» и «Небо нашего детства» Таламуша Акеева. Не потому ли, что он, безусловно, органичен для этого режиссера, вспоенного соками родной земли и с детства вскормленного образностью великих монашчей? Но вот что во всем этом особенно важно. И пейзажи, воссозданные вашим пером, и образ природы, увиденные камерой московского и киргизского кинематографистов, дополняют друг друга. Они уже немыслимы друг без друга, они как бы создают качественно новую картину. Я бы сравнил это с тем, как немыслимы сегодня и памирские пейзажи вне того их образа, который создан кистью Семёна Чайкова. Этот образ стал безусловно органичным, Для киргизов и не киргизов. Он вошел в сознание советского зрителя. Кстати, не того ли же эстетического порядка и вопрос, о двуязычии некоторых современных художников слова. Вот, допустим, вы всегда пишете по-русски. А когда по-киргизски? Когда как. Даже сны мне снятся порой то по-русски, то по-киргизски. Сегодня, например, снился на киргизском, цветной. Предпочтение зависит. от чисто внешних причин, а внутренне мне это не только не мешает, но, смею думать, обогащает палитру. Писать и, следовательно, думать на русском языке для меня все равно, что снимать широкоформатно. Опыт другого языка с большим литературным стажем и стоящий за ним культурной постоянной присутствует и помогает мне из-под самопроизвольно, как бы невидимо раздвигать Рамки видения. Подобно широкоугольной оптике для оператора. Что-то вроде этого. Я думаю, тут индивидуально проявляется действие общего закона сопряжения национальных культур. В их взаимодействии возникает и дополнительный источник внутреннего развития каждой из взаимодействующих сторон. Рождается новое, свое. постоянно обогащающее целое. Ведь и великая русская литература не из одних только собственных внутренних ресурсов создавалась. А что получится, если наглухо замкнуться внутри себя? Получится искусство в сущности псевдонациональное, ибо оно в лучшем случае изображает только какую-то одну сторону национального характера. Оградиться от взаимодействия с другими культурами Особенно если они более развиты, значит лишиться, повторяю, источника собственного развития. Но если это действует с непреложностью закона, то почему же в таком случае в кинематографии стран зарубежного Востока некоторые художники все еще замыкаются в себе, превращая внешние атрибуты национального образа жизни в собственные береги? Что, дело только в незнании более оптимальных путей развития? Кто сейчас этого не знает? Все все знают при нынешнем уровне информации. Нет, дело, конечно, в другом. Сознательные ориентации на устоявшийся массовый вкус. Это приносит и коммерческий успех, и обеспечивает относительную простоту и стабильность кинопроизводства. В некоторых странах капиталистического и третьего мира большая часть искусства ориентирована не эстетически, а скорее социально-политически, да и экономически, на старое в национальном, на отживающее, но искусственно реставрируемое. Это искусство играет на предрассудках масс. Вообще вопрос о массовой культуре и, в частности, о массовом искусстве – большой вопрос. Обыватель, который, кстати, наиболее крикливо ратует и за неизменность по обывательски понятной», национальной самобытности, ищет в искусстве лишь развлечения и забвения. Его вкус консервативен и предопределяет легкодоступность обслуживающего его искусства. Значит, трудное и сложное искусство, даже его бесспорные шедевры, как голый остров или земляничная поляна, оказываются почти всюду не кассовыми. Неверно было бы, если бы мы сделали вид будто и у нас нет проблемы воспитания вкуса широкой публики. Разве зарубежная коммерческая кинопродукция до сих пор не находит рьяных поклонников и у нас, в частности, в наших среднеазиатских республиках? Эти факты не стоит замалчивать, ибо для нас культурная политика неизмеримо важнее кассового успеха. Мы уверены, что в социальных условиях нашей страны В отличие от капиталистического мира, есть реальные возможности для преодоления обывательского вкуса с его тягой к другим образом. Но преодоление это – дело непростое. Тут не решает просто общая грамотность, ведь она, увы, не всегда распространяется на эстетические вкусы. К тому же, как сие не парадоксально, для обслуживания дешевого вкуса мы пропускаем на экран… соответствующую импортную кинопродукцию. Я всегда был и буду против этого. Ведь получается нонсенс. Мы в наших книгах, статьях, выступлениях громим зарубежную массовую культуру, а на практике порой подсовываем ее образцы невзыскательной части публики. И находятся товарищи из проката или из издательства, которые приведут вам железные финансовые аргументы, И вроде бы разговор исчерпан. Разговор же вести надо, ибо здесь речь идет о вопросах эстетических и политических, неразрывно друг с другом связанных. Тем более плохо, когда приемы зарубежной массовой культуры иной раз используются и нашими авторами в их собственной работе. Здесь мы должны быть особенно нетерпимы таким приемом, не должно быть места в искусстве страны, осуществляющей беспрецедентное в истории дело Ленинской культурной революции. Ведь массовое искусство, то есть псевдоискусство, делает свое дело, передавая эстафету низкого вкуса подрастающим поколениям и отвлекая их от подлинных сокровищ культуры. Все это требует специальных размышлений и исследований, которыми у нас, к сожалению, не слишком много занимается ваш брат, философ, критик. Практически с воздействием массовой культуры с дурным вкусом борются прежде всего высокие образцы самого искусства, требующие вдумчивого и творческого отношения зрителя, напряжения его интеллекта и души. А это значит, что воспитание художественного вкуса, воспитание активного, эстетического сознания – часть общей задачи воспитания идейно-зрелого, социально-активного человека. В психологической инерции причина того, что произведения подлинного искусства, вступая в острый конфликт с консервативным художественным вкусом, не всегда и не сразу побеждают его. Не думается, что именно эта инерция была причиной того, что фильм «Первый учитель не сразу нашел путь к сердцам немалого числа зрителей, хотя, по-видимому, именно эту картину можно считать началом становления киргизского кино как своеобразной художественной школы. Вы согласны? На мой взгляд, в работе именно над этим фильмом имело место наибольшее взаимодействие писательского видения с режиссерским, к тому же и национальным. Что вы имеете в виду? Чтобы более основательно раскрыть это, позвольте мне сейчас воспользоваться несколькими мыслями, высказанными в моей книге, вам знакомой. И, кстати, пользуясь случаем, узнать, верны ли были мои догадки. В фильме «Первый учитель» встретились не просто два художника, киргиз и русский. Встретились традиции и миропредставления двух народов, что дало в высшей степени синтетическое, сложное, Многоплановое произведение, ставшее вехой в развитии национального киргизского кино и событием единой социалистической культуры советского народа. Переосмысление литературной первоосновы пошло в первую очередь по линии многостороннего показа человека. В самом деле, в повести все характеры романтически заострены и однозначны. Учитель Дюшен. Светлое существо, носитель новой человечности, первый строитель новой, советской жизни в самом глухом аиле. Юную Алтынай, характеризуя сначала только любовь к учителю, а потом в кульминационной сцене тоже только одно. Умереть, так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться. Русский режиссер внес сюда емкие коррективы, значительно расширяя внутреннее пространство образа. Светлый образ Дюйшена обрел в фильме сложность. не стала и его фанатичность. Если в ряде случаев фанатичность героев внушает уважение, уроки в немыслимой школе, переправы из камней, которую он складывает босой в ледяной воде ручья, в сущности это героизм, то нельзя этого сказать, например, О финальном эпизоде, когда учитель рубит чудное дерево, ставшее символом его школы и новой жизни Аила. Алтынай же в фильме в трактовке актрисы Арин Басаровой, пережив бесконечно много за одну только свою пятнадцатую весну, разом душевно доросла до учителя. И более того, переросла его, оказалась шире душой, чем дюйшен. В ней выкристаллизовались высокие духовные устремления. Алтаянная женщина, щедро одаренная прежде всего способностью превращать внешние препятствия и даже муки во внутренний свой опыт, то есть бесконечно духовно расти, обогащаться, эта женщина символ новой, принесшей все годы столь резкие перемены эпохи на Среднеазиатском Востоке. И в этом значительность ее образа. По-видимому, и для вас лично, и для киргизского кино в целом, это творческое взаимодействие не прошло бесследно. Да, безусловно так. Фильм был принят весьма непросто. Тут сказалась эстетическая неподготовленность части национального зрителя. До этого фильма в нашем кино, да и в литературе в целом, для этой части зрителей как бы главенствовала, стало само собой разумеющимся и обрело качество психологического и эстетического штампа желание увидеть себя самих на экране в благопристойном, достойном виде, независимо от истории, от исторических изменений. А картина вдруг обнажила и те отрицательные качества, что достались нам наследство. Фильм раскрыл не результат... а процесс великих изменений во внутреннем мире человека, народа, его психологии, показал нам наше прошлое без психологической и эстетической косметики, которым, кстати, приучила часть зрителей само же искусство. А того и самому зрителю надо было, и было это нелегко, найти в себе мужество, чтобы сказать, «Да, это было действительно так». Не все способны были сделать это сразу, но сделать это необходимо. Национальная гордость и кичливость, как известно, совершенно разные вещи. В первом случае гордятся своими несомненными достоинствами, не выставляя их навязчиво на показ; во втором мнимыми достоинствами, чтобы выглядеть на людях не хуже, чем другие, кичаться даже собственными недостатками, присваивая им даже титул своеобразия. Подняться же до осознания этой разницы немало помогает опыт взаимодействия с культурой других наций, народов. Обывательская, мещанская часть публики, возмущенная жестокой трезвостью фильма «Первый учитель» показала, что не все еще доросли до трезвого взгляда на самих себя, то есть взгляда без самопоклонства и национальной кичливости, Я бы сказал, до самоиронии. По-моему, как раз способность к самоиронии лучше всего говорит о зрелости человека, общества. У европейцев, в частности у французов, мне больше всего нравится черта самоиронии. Они не боятся, умно иронизируя над собой, показаться смешными. Самоиронию, видимо, может позволить себе человек, лишь внутренне уверенный в своих достоинствах. так вот картина первый учитель была жестоко реалистична. после нее невозможно стало делать погремушки. Не сразу и не все у нас это поняли, но все же поняли и постепенно приняли. Появилась, я бы сказал общесоюзная отметка уровня национального искусства, ниже которой нельзя более быть. И мне лично работа с русским режиссером дала много в понимании степени реализма в осознании необходимости, избавиться от сентиментальности, которая, кстати, мешает до сих пор многим национальным писателям и режиссерам национальных студий. Корень сентиментальности все в том же – в желании видеть себя только в подобающем, благопристойном виде и потому всегда и повсюду сочувствовать себе. Проходит время, и люди гораздо быстрее, чем им казалось, перестают так остро реагировать на то, что болезненно задевало, ранило их национальное самолюбие. Перекипает что-то внутри. Зато, благодаря умению квалифицированно исцелять, а не кликушески бередить такие раны, люди и вырастают над самим собой, прежними. Иначе говоря, художник, если он глубокий реалист, выступает как социальный исследователь, что включает в себя критику старого, ни этого сознания. Ну, а какое значение имеет критика для самого художника? Вот лично для вас. Имело ли какое-то реальное, практическое значение критика? Критика бывает разная. Есть очень похвальная в кавычках. Между прочим, таковая тоже нужна не для того, чтобы тешить нашу душу, но чтобы поддерживалось личное самоощущение того, что ты работаешь не впустую. что тебя читают и понимают, тебе внимают. Но встречаются, правда, редко такие критические работы, где затрагиваются самые существенные и для тебя самого еще нерешенные вопросы или решенные тобою раньше зелено, наспех, грубо, а то и вовсе неправильно. И критик вдруг обнажает их нерешенность или неправильность решения. Поначалу это может задеть. Но потом понимаешь, что это было точно вскрыто, и испытываешь тайную благодарность к тому, кто помог тебе освободиться от собственных внутренних пут, от автоштампа или самопоклонства. Вообще, рост популярности имеет для автора ту дурную сторону, что как бы автоматически отключает для него, и чем дашит тем все более и более, возможность действительно трезвой критической оценки. Слава порой скрадывает возможности настоящей критики, что очень и очень жаль, ибо без такой проверки со стороны нельзя по-настоящему расти. Искусство является одним из главных органов культурного самосознания нации, поэтому некоторое опережение большим передовым художником эстетического сознания масс вполне закономерно. Оно поднимает и искусство, и вкус публики, Об этом ясно говорил Ленин в беседах с Кларой Цеткин. Важно только помнить, что художник, сознательно поставивший свое творчество на службу народу, не может не думать о том, чтобы его искусство имело максимальную эстетическую и социальную отдачу. Иначе говоря, не забегать, что называется, вперед прогресса, чтобы вдруг не оказаться в сомнительном положении. Художник сам по себе, прогресс сам по себе. Новаторство художника в нашем обществе будет результативным, если художник будет мыслить творчески и в плане эстетическом, и в плане общесоциальном, осознавая закономерности прогрессивного развития и каждого советского народа, и советского народа в целом как новой исторической общности людей. Национальный художник не может решать творческие задачи, если не увидит, что духовный рост его народа это объективная закономерность развитого социализма. Определяющим критерием развития всех национальных отрядов нашей культуры стал критерий, выработанный нашей единой советской социалистической культурой. Опыт национальных культур страны, в том числе самой развитой исторически русской, постоянно совершенствует этот единый критерий, ломает оценки чисто национальные. В последнее время случается, что те или иные новаторские работы получают большой резонанс сначала за пределами данной республики, и эта оценка, соответствующая оценке передовой части публики и у себя, затем влияет на массовую оценку у себя на месте. Так было у нас в Узбекистане с такой картиной, как «Белые-белые аисты». Теперь я хотел бы выяснить ваше мнение о диалектике национального и интернационального в зарубежном искусстве, о чем вы начали говорить раньше в нашей беседе. Для сегодняшнего реализма отметили вы характерно пристальное внимание, бережное и одновременно творческое отношение к национальному началу в искусстве. Тоже можно сказать о классическом реализме прошлого века. По-видимому, реализм. и в позднебуржуазном обществе так или иначе сохраняет национальную окраску, вырастает из конкретно национальной почвы. Итальянский неореализм, Фокнер и Феллини, Кавабата и Куросава, Бергман и Чаплин. Но каковы взаимоотношения с национальными традициями нереалистических течений буржуазного искусства у видных представителей этих течений? Есть ли, на ваш взгляд, национальные элементы, и если есть, то каковы они у Гадара и Кубрика? Или, например, в Театре абсурда, в новом романе. На Западе много пишут о том, что это искусство является выразителем особой культуры технического века, цивилизации дегуманизированного, отчужденного, одномерного и прочее человека. Это философская проблематика, пожалуй, далековата от меня. Могу я здесь основываться лишь на своем чутье художника, то есть не прибегать к философской аргументации? Дело, я думаю, не в технике, а в социальных процессах, в объективной социально определенной природе модернизма как явление поздней буржуазной культуры. Культура это порождена больным обществом, от того в ней либо отсутствует вообще. либо уродливо, а порой и трагически, разорваны живые связи с тем, что питает жизнеспособное общество. Я готов повторить, что да, только реализм национален, и сегодня столь же, как и в прошлом веке. Что же касается модернизма, то он, наверное, наднационален, ибо наджизнен. Иногда мне, как собрату по искусству, становится любопытно, Как же он, художник-модернист, творит? На что опирается? Из какой почвы берет живительные соки? И мне сдается, модернистское искусство принципиально умозрительно, насквозь интеллектуализировано. Оно сделано из точки зрения технологии, порой весьма здорово сконструировано по меркам элитарного ума, а не вливается из живых авторских эмоций. В нем нет подлинного участия в жизни своего народа. Напротив, оно безучастно, безнадежно, мрачно смотрит на будущее некоего абстрактного, вне социального человека. Здесь действует не национальный характер, а абстрактная схема человека. Когда-то Пастернак сказал, «Уходит с запада душа, ей нечего там делать». «Не ощущаете ли и вы...» некоего исторического, что ли, старения европейского человека, коего вряд ли могут омолодить даже молодежные бунты, столь пышно развернувшиеся в последние годы, и не чувствуется ли, соответственно, некоторой эстетической усталости в искусстве Запада, в частности, в кинематографе. Лично я этого не ощущаю, во всяком случае, в реализме. Сказанное вами относимо разве только к модернизму. Кроме того, европейский профессионализм Общая высокая культурность не подлежат сомнению, и уже одному этому суждено еще долго жить и являться образцом для художнического учения. И нам, в частности, предстоит, по моему глубокому убеждению, учиться, между прочим, и технике искусства. Из опыта последних международных кинофестивалей стран Азии и Африки видно, что от искусства этих стран можно в недалеком будущем ожидать каких-то свершений, типологически нового строя образов. и новое видение мира. Искусство и литература Латинской Америки уже и сейчас открыли нам целый неизведанный континент культуры. Старая формула «Запад есть Запад, Восток есть Восток» давно уже не работает. Все течет, все меняется. За протекшие полвека произошли такие грандиозные социальные сдвиги на планете, что по масштабу они равны не то что биологическим, а может быть геологическим. только в невероятно ускоренном темпе по сравнению с последними. Если мы говорим об успехе современного искусства развивающихся стран, то успехи эти обусловлены прежде всего поисками путей социального развития, решения социальных проблем. Разумеется, богатство культур этих стран все более интенсивно будет влиять на другие художественные культуры, но и этот вопрос социально обусловлен. Я подчеркну в заключение. Чем более глубоко оценим мы свой собственный опыт, опыт создания советской социалистической многонациональной художественной культуры, тем интенсивнее будет развиваться процесс общемирового использования этого опыта. Им можно гордиться, но это налагает и особую ответственность на нас, деятели советской культуры. У Маркса есть мысль, что человек смотрится в других людей как в зеркала, откуда он узнает разные стороны. своей собственной сущности. Очевидно, в какой-то степени тоже можно перенести и на народы. Каждая нация узнает свои сущностные черты в других нациях, только в преображенном виде. Я думаю, многие ощущают это и на самих себе лично. Ну что, я, например, восточный человек, что ли? Я воспитанный из детства на нашем эпосе, но и на русской культуре, на советской интернациональной культуре. Мировой культуре, наконец. Словом, взаимодействие и сближение культур, пути развития единой социалистической культуры советского народа во всем ее национальном многообразии, сегодня не только теоретические, но и практические, и притом важнейшие проблемы. И тем ответственней задачи теоретиков исследовать конкретные пути, по которым эти процессы протекают. 1973 год.